Возвращение профессора Хоклайна. Гриер с Камероном выскочили из горящей лаборатории и побежали через холл к сестрам Хоклайн. И в тот же миг слоновья нога стойки для зонтиков превратилась в профессора Хоклайна. Его в эту форму заточили чары, наведенные свежеусопшим чудищем Хоклайна, в которое теперь найдет себе приют в витрине ювелира. Профессор Хоклайн весь затек и был Очень раздражён тем, что много месяцев был вынужден пробыть стойкой для зонтиков. И к дочерям своим отнёсся далеко не так дружелюбно, как следовало. И во первыми словами, что вырвались у него изо рта, непосредственно в ответ на их маркование: "Папа, папа, это ты, ты свободен, отец, о папа!" Были вот же срань. Времени что-то прибавить у него не было. У него и двух его дочерей Навалились с грирской камерами и выпихнули их из горящего дома.